Глава восемнадцатая Когда-то в этом месте жили люди. Ровные ряды небольших домиков, и возле каждого стоит мастерская или кузница. Строения были целыми. Казалось, что сейчас распахнется дверь, из дома выйдет кузнец, разожжет горно, ударит молотом на наковальню Звонкий перестук разнесется под сводами, разбудит спящих людей, поднимая их из теплых постелей на крыльцо выйдет супруга мастерового окликнет его и подаст любимому кувшин кваса, дабы он утолил жажду. На широкие улицы выбегут дети и начнут играть в салочки заливаясь звонким смехом. Но время шло не вспыхивал огонь в очагах не светились окна домов лишь тишина и мрак встречали меня незваного гостя Да никого здесь и быть не может. Судя по высоте сталагмитов, поселение пустует множество веков. Я с трудом преодолел мрачное очарование, осмотрелся и вслушался, пытаясь обнаружить опасность. Но все было тихо, и я отправил Химеру вперед. Ханни спустилась вниз и пошла вдоль железной стены, высматривая упомянутый варлоком рычаг. Зачем вообще понадобилось строить подобное? Это же сколько труда вложили в постройку! Мне оставалось только строить предположения, ибо те, кто мог ответить на вопросы, давно мертвы. Хани прошлась вдоль стены и возле центра ущелья. Я остановил ее. Дорога упиралась в стену. Если где и должна быть дверь, то здесь. Я осмотрел в стену. ни щелки. Цельный кусок стали без намека на контур ворот. Химера прошла еще немного, и я остановил ее. Небольшой рычаг утопал в толще стены, и заметить его можно, только подойдя в упор. хани взялась за него, потянула, но ничего не произошло. Проблема. Рядом находилась круглая выемка под небольшой шар. хани провела лапкой по ней, и я задумался. Похоже, на открытие врат требуется энергия, и эта лунка — место для накопителя. Вот только где его взять? Скорее всего, он хранится у командира поселения или жреца, если таковой здесь имеется. Можно вернуться к Жбашу, наверняка у него есть кристалл, но вот подойдет ли он? Сомневаюсь. Вряд ли строители сделали ключ универсальным. Придется идти в центр деревеньки. Химера побежала к цели, держась поближе к домам. Я не мог понять, чего она опасается, чувствовал нервозность витавшее в воздухе едва уловимое зловоние. Запах походил на гниющие органические останки. Я понадеялся, что это перегорают подземные растения. Ведь всегда нужно надеяться на лучшее. Мы добрались до центра деревни и остановились возле двухэтажного домика, единственного во всем поселке. Химера подергала за ручку, но дверь оказалась заперта пришлось лезть наверх при приоткрытому окну. Ханя зацепилась за карниз, ловко вскарабкалась на выступ, со скрипом приоткрыла створку и запрыгнула на подоконник. Я приказал остановиться. Звук разнесся по всей пещере, и если тут кто-то есть, то он узнал, что посторонний проник в его владение. — Да кто тут может быть? Ремесленники, работающие здесь, давно умерли. Прыгаем на пол и идем к двери, поднимая пыльные облачка. Выглядываем в коридор. Отпыли щекочет в носу, и химерах чихает, потирая лапкой мордочку. Женская комната. Еще одна женская. Мужская, она пустая, словно здесь жил аскет. Даже кровати нет, один коврик на полу. А вот это уже то, что нужно. Вот здесь-то наверняка проживал хозяин. Пыльные ковры на стенах и полу, картины, доспех и копье на стене, широкая кровать, с которой свисает рука. хани подошла поближе и запрыгнула на край. На изорванной постели лежал иссохший скелет. Кожа напоминала старый пергамент и плотно прилегала костям. Грудина выворачена. Ребра торчат наружу, словно из мужчины кто-то вылупился. Меня передернуло от отвращения. С трудом оторвавшись от жуткой картины, я погнал Химеру к сундуку. Ханя открыла крышку и начала выкидывать вещи. Трипье, мешочек монет, столовые приборы, какие-то камешки, ножичек, разорванные бусы. Ничего похожего на ключ не нашлось, и я отправил Химеру обратно к трупу. Мы сбросили тело на пол, смотрели постель и заглянули под кровать, но так ничего и не обнаружили. Я выругался и погнал Химеру дальше. Мои предположения, что ключ находится у вождя, не оправдались. Придется искать в другом месте. Мы выскользнули из дома и побежали по улочке. Однообразные дома мелькали мимо, но ни один не заинтересовал меня. Жилище жреца должно отличаться. Мне улыбнулась удача. В самом конце поселения, на небольшом расстоянии от жилищ, нашелся храм. Хотя храм — слишком громкое слово. Скорее, дом, украшенный символом Риндера. На коньке висела железная книга, на страницах которой был изображен человек в доспехах с копьем в руке. хани подбежала к двери, и я нахмурился. В дереве зияло отверстие. Мы пробежали внутрь, я увидел лежащего возле стола жреца. Грудь проломлена точно так же, как и у вождя поселения. Происходящее нравилось мне все меньше. Впрочем, долго я не печалился. Взгляд зацепился за окровавленный шарик, лежащий у стены. Ханя схватила его, и мы побежали обратно к стене. Тишину подземелья нарушали топот шагов химеры и мерная капель вод, омывающих сталагмиты. Все тихо. Неясная тревога скребла по сердцу острыми коготочками, не давая расслабиться. Смутная угроза висела в воздухе. хани принюхивалась и скалилась острыми зубами. Обезьяна подбежала к стене и вложила шар в гнездо. Он тускло засиял, и на стене проявились линии, ведущие к рычагу. хани взялась за него и дернула его вниз. Стена содрогнулась. Со свода пещеры посыпались камешки и куча пыли. На поселение опустилось густое облако, скрывшее его из виду. Запах гнили усилился. По ровной поверхности стальной плиты пробежала трещина. Древний механизм скрипел. Створки дергались, открывались медленно, неохотно. В щель пролезли пальцы Ганта, и он надавил на створки, помогая им открыться. хани прошмыгнула на другую сторону и села рядом с моим телом. Жбаш махнул пальцами, и Арам влил в меня снадобье. Я очнулся. «Ах!» <связь> просипел, втягивая воздух, и зашелся в приступе жесточайшего кашля. Голова раскалывалась на куски. Грудь рвала острыми когтями, казалось, что я выплевываю легкие. Меня вывернуло, и я сплюнул на камни желчью. А затем еще раз и еще... Из меня вывалился отвратительный полупрозрачный комок с многочисленными тонкими волосками. Попав на воздух, он подергался, а затем начал медленно иссыхать. Я с трудом встал и вытер тыльной стороной руки рот. «Не хочешь узнать, что это?» — поблекла улыбка Жбаша. Он ждал страха и ужаса, но я не дал ему насладиться представлением. «Какая-то мерзость», — сплюнул я, — «которую мне подсадили». Мой голос звучал ровно, я не смотрел на Варлока. Боюсь, не сдержусь и нападу на него прямо здесь, не считаясь с последствиями. «Можно и так сказать», — хохотнул Мак и отвернулся от меня. «Идем дальше. Мы потеряли много времени из-за этого недоноска». Я сплюнул вслед жбашу и скрипнул зубами. «Сука!» «Пойдем, Тэй», — взяла меня под руку Лара. Я достал воду, прополаскал рот и как следует напился завернул крышку и кивнул идем вижу ты в порядке хмыкнула шантра молодец я думала ты будешь валяться без сил хорошо что не придется тебя тащить жаль что не додумался притвориться мертвым ухмыльнулся я был бы не против прокатиться на тебе знаешь ты это прозвучало двусмысленно пророкотал гант «Ты вообще заткнись, извращенец!» — фыркнула Шантра. ганс с трудом удержался от смеха. Лара закашлялась и прыснула. «Заткнитесь, идиоты!» — прошипел Жбаш. грёбаные ублюдки! Еще раз вякнете я отрежу вам языки! Будьте серьезнее, глядите в оба!» Мы переглянулись и молча пошли вслед за магом. Пыль... Она была везде. Висела в воздухе, забивала глаза, слезы текли рекой, от зловонного запаха щипала нос. Чем глубже мы заходили в облако, тем более тошнотворным становилась зловонья. Пахло крепкой мочевиной и давно нечищенным сортиром. На зубах скрежетала попавшая в рот взвесь. Свет фонарей с трудом пробивался сквозь пелену. Казалось, мы бредем в густом тумане. — Что за дерьмо? пробормотал трёхпалый. «Тей, сколько идти до конца пещеры?» «Не очень долго», — ответил я. «Посёлок размерами примерно с городской квартал». Во мгле промелькнула тень. За ней ещё одна. Мы ускорили шаг и перешли на бег. Теней становилось всё больше, они кружили вокруг нас время от времени подпискивали Хмарь ходила клубами от их движений. Шорох шагов становился все сильнее. Когда существенно бралось достаточное количество, они перешли в атаку. Прыгнули с крыш домов. И закипел бой. Тварь высотой по колено, приплюснутая со стороны груди и спины, с широко расставленными лапами, длинным хвостом и широкой пастью, полной острых клыков, приземлилась перед отрядом и зашипела, вытаращившись множеством мелких черных глазок. Из открытой пасти капала слюна. Влажное морщинистое тело блестело. Гант вскинул руку. Мелькнули стальные нити, и существо распалось на множество кусочков. «Бежим!» — крикнул Жбаш. И мы рванули сквозь хмарь. Нити Ганта плели сеть, избивались в воздухе, кромсали монстров. Псы шантры прикрывали бока и тыл. Жбаш использовал артефакты нашу группу прикрыл купол. Он замедлял кидающихся монстров, и они заставали в воздухе, двигаясь так, словно попали в густой кисель. Куски плоти, зеленоватая кровь летели в стороны. Монстры накатывали нескончаемой волной, не останавливаясь ни на миг. Бег перешел в быстрый шаг. Мы двигаемся вперед, оставляя за собой ошметки плоти. Монстры бьют хвостами, тянутся уродливыми лапами и щерят пасти хани кружится вокруг меня и ударами лап разрывает головы тварям. Мы выбежали за пределы селения, и Лара закричала. «Они лезут оттуда!» Я вскинул голову. Пыль приосела, и я смог разглядеть щель в стене пещеры. Она находилась под самым потолком, из нее изливалась черная река монстров. Они спешили к месту битвы, шустро перебирая многосуставчатыми ногами. «Проклятые твари!» Проорал жбаш и махнул в сторону щели, посылая голема в самую гущу насекомоподобных существ. Железяка побежала вперед. Монстры пытались свалить его, но когти и зубы бессильно царапали сталь. В один момент они скрыли его с головой, образовав живой холм. Трехпалый выругался. Внезапно чудовища разлетелись в стороны, и следом вылетел синий пар. В клубах сизого дыма голем ускорился и заскочил в трещину, закупорив ее. Варлок негромко шепнул, и голем взорвался, обрушив часть стены. Тяжелые каменные глыбы надежно закупорили проход в гнездо, и стало чуть полегче. Напор стал ослабевать. От монстров рябило в глазах. Сердце билось чаще при виде отвратительных созданий, от резкого запаха аммиака кружилась голова. Мы брели вперед, хлюпая сапогами по зеленой крови. «Еще немного!» — заорал Гант. Впереди показался выход из пещеры. Напор твари возрос. Они остервенело кидались на нас, не считаясь с потерями. Мы влетели в проход, и жбаш кинул за спину пластинку. Вспышка. По ушам бьет молотом, в спину ударяет воздушная волна, и нас несет по тоннелю и выбрасывает в пещеру. Позади грохочет камнепад, и переход выплевывает пыльное облако нам след. Я со стоном поднимаюсь на ноги. В руках нож. Я готов к нападению. Тишина. Только за камнями шебуршатся твари. Оф, показалось. Это падают мелкие камешки. Отбились! Радостно проорал ганд Да заткнись ты! Рявкнула Шантра. От твоего тупого веселья уже тошнит. Ну и мерзкие твари. Устало выдохнул я и сплюнул песком. Привал! Скомандовал тяжело дышащий жбаш. Его лицо покраснело, словно он хватанул пригоршню такайского перца. Вытащив платок, он промокнул лицо и с отвращением посмотрел на грязную ткань. «Может, лучше уйти подальше?» — предложила Лара. «Вдруг они прокопают проход. Через эту толщу не пробиться даже шахтерским големом!» — выкинул платок трехпалый. «Так что отдыхайте!» «Мы упали там, где стояли!» вытянулись на песке, бездумно пялись во мрак над нами. «Как думаешь, кто это был?» — повернул голову Гант. Вместо меня ответил Жбаш. «Думаю, в этом поселке жили ремесленники, обеспечивающие мага, жившего в этом месте. А эти твари — ничто иное, как творение неизвестного химеролога. Может, самого Риндера. Вырвались на свободу и прикончили всех жителей. Ну что, Тей?» понравились они тебе трпалый хихикнул неужели монстры и впрямь вырвались из лаборатории тот кто их создал безумец я вспомнил вывороченные наружу грудины и меня замутило может ли быть такое что эти существа развивались в людях попали внутрь с пищей или отложили личинки мне поплахело и я посмотрел на мага нет Не понравились. Слишком ты нежен, скривился Жбаш. На самом деле чудные существа, если их контролировать. Представь подобную армию, какая сила! В тылах врагов они могли бы принести немалую пользу. Я проигнорировал слова Варлока. Странное у него представление о красоте. Я не видел ничего прекрасного в этих тварях. У меня они вызывали отвращение. Что же касается силы, то достичь ее можно разными путями, не прибегая к подобным выплескам извращенной фантазии. У меня уже давно крутилась в голове мысль о воине, появившемся из сектанта. Сам процесс создания подобного существа малоприятен, но форма его доспеха великолепна и выглядит отменно. Я мечтал о создании чего-нибудь подобного, живого доспеха-симбионта, с которым мы объединялись бы в одно целое. Я уже понял, что моя мощь как мага-химиролога заключается именно в созданных существах. Я не могу кидаться плетениями или вызывать метеоритный дождь. Моя сила иная. И развивать ее нужно. По-другому. Мечты, мечты. Мои знания скудны. Я даже первую химиру толком не смог создать. Нет, создать-то создал. Но слишком много допустил ошибок. Мне срочно нужно повышать уровень знаний и, пожалуй, заняться боевым искусством. Я ведь не боевой маг, и вся моя защита основывается на созданных созданиях. Ты шпагой, и я труп. Всё сделаю. Вот только бы снять ошейник. Я непроизвольно потер удавку на шее и вздохнул. Удастся ли вообще когда-нибудь стать свободным? «Зачем у нас освобождать? Идеальные ученики и слуги, которые вынуждены делать то, что им прикажут, а в случае чего мы хрипим у его ног, пуская слюни и царапая сжимающиеся ошейники». «Дерьмо Шема!» «И угораздило же вляпаться в такое!» «Впрочем, сам виноват!» «Хотя был ли у меня выбор?» Конечно же был, кого я обманываю. Вот только меня прельстили обещания Варлока, и я клюнул на приманку. Идиот! Надо было хватать бумаги после инициации и валить в королевство. Что ж, все крепки задним умом. Пройду этот путь до конца, затем найду себе тихую гавань и буду сам себе хозяином. Теперь у меня есть основа, а сведения о химерологах найти смогу. Зря, что ли, я изучал древние языки. Так и сделаю. Не сдохнуть бы только по пути. Подъем! — скомандовал Варлок. Идем дальше. отрядная охота поднялся на ноги, и мы наконец-то осмотрелись, что вообще-то нужно было сделать сразу, как только попали сюда. Фонари выхватывали из тьмы только часть пещеры. Черный базальт стен, желтый песок под ногами — Мелкий и невероятно чистый, словно его промывали сотни лет. Хотя, почему словно? Возможно, все так и было. «Слышите?» — насторожилась Лара. «Что?» — напряглись мы. «Вода!» — заулыбалась девушка. «Впереди шумит водопад!» «Отлично!» — переглянулись мы с Гантом. «Хотя скупаемся!» Настроение поднялось. И с новыми силами мы двинулись вперед. Но не успел я сделать и пары шагов, как позади зашуршало. Я обернулся и увидел прыгнувшую на меня тварь. Я смог лишь ухватиться руками за ее шею, не давая сомкнуть челюсти на моем горле. Метнулся гибкий хвост, и тонкая игла вонзилась мне между ребер. По хвосту прошла судорога. Небольшой бугорок скользнул под плотью к игле и скрылся внутри меня.